Севолод Крестовский. Петербургские трущобы. Второй диск. Глава шестьдесят Фабрика темных бумажек. В синях у стини Самсоновны находилась от полу до потолка сплошная перегородка, имевшая вид дощатой стены. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальные четыре по той же самой системе, как в иных магазинах стеклянные рамы у витрин. Отодвиженные доски служили потайной дверью в темный тайничок, где, собственно, и крылась важнейшая суть холостовского приюта. Пол этого тайничка поднимался на скрытых петлях в виде люка и открывал под собою деревянную лестницу, которая вела в подызбище, где постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды в сутки Устинья Самсоновна зажигала восковую свечу и спускалась в это подполье. Там таилась холостовская молельня. Помещение было довольно просторное, земляной пол весьма плотно утрамбован. Стены, служившие фундаментом самой избы, сложены из плетника известкового и имели слишком сожень вышины. По стенам стояли скамьи, а в переднем углу была прилажена большая полка, и на ней, между двумя канделябрами, помещались четыре намалеванных образа холостовской секты. Посередине, в виде саваофа, изображен был вышний гость Данила Филиппович. Вправо от него стародубский богочеловек, спаситель Иван Тимофеевич. А по левой стороне – лик Богородицы». Матери Ивана Тимофеевича Ирины Нестеровой. Этот последний образ представлял древнюю старуху, написанную в виде известного православного знамения Пресвятой Богородицы. Далее виднелся еще один женский лик, называемый богиней или дочерью Бога. Устиня Самсоновна зажигала канделябры, вздувала уголек в ручной медной кадильнице и начинала свое моление. «Дай к нам, Господи, дай Иисуса Христа». Это подызбище было перегорожено на две половины. Большую, где, собственно, и находилась молельня, и малую, представлявшую комнатку сажени в две длинную и около сажени в ширину. В этой последней совершались преоблачения братьей, то есть переодевания перед началом общих родений с которыми впоследствии познакомится читатель. Тут же к одному боку была прилажена небольшая железная печь, доставлявшая в зимнюю пору достаточное количество тепла на целое подызбище. И вот в этом-то малом отделении хлыстовской молельни в одно утро появилась обок с железной печкой еще одна, тоже железная, небольшая химическая печь которую с помощью фумки Блаженного приладили здесь Херкацель и граф Калаш. Все необходимые материалы переправлялись сюда посредством фумушки и самих членов день за днем, почти незаметно, в разную пору дня и ночи, и притом разными путями, и приносились порознь, то разобранные по составным своим частям то упакованный в какой-нибудь ящик, дорожный саквояж и тому подобное. Эта переноска заняла более двух недель времени, и таким образом из и мало-помалу все увеличивалось тут количество весьма разнообразных предметов, которые обратили, наконец, подземную комнату в маленькую химическую лабораторию. Тут стал рабочий стол с химическими весами посередине, заставленный разными фарфоровыми ступками, пробирными трубочками, лампой Берцелиуса и тому подобными предметами. На полках поместились реторты до да, колбы и ящик с анилиновыми красками. Другой угол заняли пресс, вальки для накатывания этих красок и литографские камни. А за ними изящная прочная шкатулка – секретом хранила в себе металлические плитки с выгравированными на них изображениями русских кредитных билетов начиная с трех и кончая сто рублевым достоинством от одной стены до другой протянулись тонкие шнурочки на которых должны были просушиваться приуготовленные бумажки и посреди всех этих предметов как некий маг и волшебник Предстоял доктор Кацель в серой блузе и красной феске.